Елена Бабинцева «Древний завет. Дракон — не человек». Анотация Сидит девица-красавица в высокой башне. Слезы льет горючие и охраняет ее дракон. Ага. Только не в башне, а в пещере. И девица-краса сама кого угодно рыдать заставит. А дракон... Ну, то есть я, не такой уж тиран и деспот. Все ведь началось как? Жил себе в своей пещере, не трогал никого. А тут письмо от предка, мол, подмени сынок старика на работе. Почему бы и нет, подумал я. И взялся. Что уж говорить, моя утонченная психика никогда не подвергалась такому зверскому издевательству. Никогда не устану повторять. Ненавижу принцесс. Ненавижу. Глава первая. Учитель — профессия от Бога. Только нервы почему-то остаются человеческими какой чудесный день погодка радует лететь приятно и легко взмах моих крыльев разгоняет редкие облачка на пути ветерок щекотал ноздри и хотелось щуриться на теплом осеннем солнышке Идиллия! собственно всем здравствуйте этот огромный темно-синий ящер в небе я меня зовут шедар если кто не знает это имя звезды да у нас так принято давать имена звезд мой многоуважаемый предок Говорил, что драконы — существа не этого мира. И однажды мы вернемся к звездам. Но пока этого не произошло, я довольствовался тем, что имею. Что же еще? Ну, мне триста лет. Не женат. И даже не думаю об этом. Бурр! Драконы — существа свободы и воли. Я не раз получал за такие мысли от отца. Еще бы. Все мои пять братьев уже давно обзавелись семьями и детенышами. Я изъявил желание вырваться из семейного гнезда, пока меня не постигла та же участь, так что я приобрел неплохую пещеру на побережье в скалах. Миленько, уютно и, главное, тихо. Я был на территории какого-то человеческого королевства. Не знаю, как оно называлось теперь. Здесь столько лет что-то строили, воевали и опять строили. Но, пролетая над их столицей, я видел весьма неплохую архитектуру, прекрасные мощенные улицы и довольно счастливых людей. Ну что ж... С такими соседями можно ужиться. Но однажды мой покой был потревожен. Угадайте, кем? Я отвлекся от чтения новой книги и прислушался. Неужто гости? Он вошел в мою пещеру, брякая латами. Высокий, тощий. В одной руке копье, в другой небольшой щит. Я удивленно вскинул глаза. Сняв очки с морды, я выразительно глянул на моего гостя. Э. — Вечерок добрый, ты... — Дракон! — Я... — Не торопитесь, прошу вас. Понимающе кивнул я. — Соберитесь и продолжайте. Рыцарь сделал над собой просто титаническое усилие и, грохнув копьем о щит, и срывающимся голосом оповестил меня. — Я... я... сэр Фальк Ольгерт, рыцарь его величества и член Ордена Светоносных Паладинов. Mm -hmm. Протянул я заинтересованно. — Да вы большой человек. И что вам понадобилось у меня? — И Я пришел... Нет, все-таки голос не выдержал напряжения. Рыцарь закашлял. — Я пришел, чтобы вершить справедливый суд. — О, как! Вздохнул я. — Для начала... Для начала давайте я тоже вам представлюсь. Меня зовут Шедар. Я дракон из клана Синих гор, которые стоят на востоке за морем. Обучался философии, естественным наукам и немного магии. Ни в каких клубах не состою. Как-то так. Хм. Будьте добры, поднимите забрало. Рыцарь нервно закивал и приподнял стальную пластину. — Да вы так молоды? — Вовсе нет. Мне уже почти двадцать, и я готов совершить подвиг во имя его величества. Я вздохнул и закрыл книгу. Да — Дочитать не успею. Жаль. — И вы хотите меня убить, полагаю? — Готовься к смерти, ящер! — Зачем же так грубо? — обиделся я. — Имя я свое назвал. Так можно же проявить немного такта. Но этот сопляк уже не слушал меня. Он закрыл забрало и, взяв копье наперевес, с боевым кличем бросился на меня. Я недовольно повел ноздрями. Рыцари, как тараканы, лезут из всех щелей. Нигде от них нет спокойствия. Но, как я раньше говорил, латы на этом юноше были не его размера, вследствие чего стальные сапоги мешали бежать. Он запнулся, упал, копье вылетело из рук и угодило мне под лапу, где было тут же спрятано. Щит вообще откатился в другую часть пещеры. Шлем вмялся и не желал слезать. Наконец паренек открыл забрало. «У-у-у, синяк будет хороший!» и пара выбитых зубов. Не ушиблись? — Я бусу тебя, монстол! — Шепеляо прокричал он и схватился за меч. — Да сколько можно? Нелепый рыцарь пошел в новую атаку. Хоть бы глаза открыл. Ловким движением когтей я выбил меч из его рук. Он удивленно остановился и взглянул на свои руки. А потом просто разревелся. Я вздохнул. — Ну, ну! — Сэр-рыцарь, зачем же вы плачете? — Это мой пелвый поход над Блакона. Пелвый! — Вы еще молоды, — отмахнулся я. — Знаете, сколько драконов будет еще в вашей жизни? Уйма! — Правда? — Конечно, правда, — кивнул я. И вы, несомненно, сыскаете славу доблестного рыцаря. — Ишпафу-плинцефу! Я скривился и почесал за рогом. Вообще, Это общественное заблуждение. Мы принцесс не воруем. Пофему. Боже, сколько удивления в глазах. А зачем они нам? В свою очередь спросил я. Людей мы не едим, и принцессы нам не нужны. Кажется, его мировоззрение только что пошатнулось. Люблю такие моменты. Так что идите домой, отдохните и соберитесь с мыслями. Вот ваше копье, щит и меч. — Все на месте? — Отлично. И не забудьте прикрыть забрало, когда поскачете домой. Ветер холодный. Он как-то отстраненно кивнул и поплелся на выход. Собственно, я надеялся, что этот парнишка будет первым и единственным моим гостем. Итак, рано утром в мою пещеру прилетел почтовый сильф. Такой дух воздуха, ничего особенного. Передал мне письмо и отклонился. Я был удивлен. Столько лет не получал письма. Он написал мне мой дорогой батюшка, именитый профессор, который берется за обучение самых запущенных случаев. Нелегкая работа, драконов обучать традициям, истории, астрономии, философии, манерам, да много чему. Дорогой сын... Дорогой? Я? Вот умора! Я понимаю, мы в последнее время с тобой не ладим. В последнее? Лет так сто уж точно. Но я прошу тебя мне помочь». Из-за здоровья я не могу принять нового ученика. Он должен прибыть завтра. Будь любезен. Как мне это не нравится. Подмени меня на период обучения. Твои братья мне отказали. Еще бы. И вся надежда только на тебя, мой дорогой Шидар. Дорогой Шидар. Он что, пьян? Не думай, что твой труд будет бесплатен». «За год обучения ты получишь триста тысяч золотом». «С... сколько?» «Это хороший начальный капитал. Скоро у тебя появится возможность сделать в своей пещере золотой запас, как у нас с твоей мамой». «От нее, кстати, привет». «Ага, привет, мам». «Буду ждать твоего ответа, твой папа». Я скатал письмо и крепко задумался. «Что-то тут не чисто. Такая большая сумма». И папа вот так добровольно отдает мне работу. Да он за один золотой удавится. Эх, дружище Шедар, что же делать? Здесь есть какой-то подвох. Вот только какой? Но триста тысяч... Да, драконам нужно золото. Не для эстетического любования, вовсе нет. Золото — это олицетворение солнца. А солнце, как известно, источник жизни и тепла. Так и для дракона золото почти так же важно, как и солнце. Оно лечит и наполняет силой. В нем хорошо залегать в спячку. В общем, универсальный материал. Я хлопнул хвостом и выдохнул через ноздри сноп искор. Решено. Я возьмусь. Ради такой суммы стоит потерпеть какой-то год. Тем же вечером почтовый сильф снова вернулся. Значит, он ждал, когда я напишу ответ? Подозрительно. Но, тем не менее, я отдал ему письмо и приготовился встретить своего ученика. Прежде всего, я отобрал нужные книги. Прибрал хлам, который скопился у меня в углу, вроде рыцарских лат, мечей, каких-то альбомных зарисовок и так далее. Все книги сложил в ровные стопки, приволок стол и стулья. Обучение легче проходить в человеческом облике. В таком случае нерадивый ученик ничего не сможет сделать, не подпалит книги, например. Всю ночь я наводил красоту. К утру я был доволен делом лап своих. Осталось только превратиться в человека. Я давно этого не делал. Уменьшение роста и втягивание крыльев и хвоста происходит больнее всего. Я даже спотел. Затем пришлось спотеть еще больше, убирая рога и шипасты гребень. Затем я отрастил волосы. Хм, надо будет подстричься. Потом спрятал чешую и нарастил кожу. Вот так. С цветом глаз и клыками, не решил нужно увозиться. Это не так важно. И теперь посреди огромной пещеры стоял человек. Голый. Точно. Люди носят одежду. Покопавшись в старых запасах, я выудил незамысловатый наряд. Простые черные штаны, сапоги из мягкой кожи, рубаха без рукавов, завязками на плечах. Пойдет. Облачившись, я сел за стол и, сложив руки на груди, стал ждать. Трудно это признавать, но я волновался. Кем будет мой ученик? Драконом из неблагоприятной семьи? Нет, скорее всего, из какой-нибудь аристократической семьи. А может, это будет миленькая драконица? Тоже было бы прекрасно. Этот год обещает быть очень занятным и интересным. Немного встряски не помешает. Эй! Я затихо прислушался. Легкие шаги. Напряженное дыхание. Изысканный аромат дорогих духов. Да, это была драконица. Ура, ура! А потом она вошла. Как у меня челюсть на пол не уронилась, не знаю. Видимо, самообладание хорошее. Рыжие всклоченные вьющиеся волосы. Мужские штаны, сапоги и рубаха, запятнанные грязью. За спиной колчан со стрелами и лук. На поясе два клинка. В руках туго набитая сумка с вещами. Девица смачно жевала яблоко. Все. Абзац. — Я тут дракона ищу! — оповестила меня леди, оглядываясь по сторонам и дожевывая фрукт. — Не видели? В первое мгновение мне хотелось яростно замотать головой. Но триста тысяч золотом меня переубедили. — Видел? — Правда? И где он? — Перед вами. Девчонка удивленно уставилась на меня и поставила сумку с вещами на пол. Затем она, напряженно сопя, прошла к моему столу и, перегнувшись, едва не стукнулась об мой лоб. Затем она весело хмыкнула и проговорила. — И правда, дракон! — Миленькая! — А почему глаза желтые? — От папы достались. — А вы? — А я тут по делу. Она села на стул и закинула ноги в грязных сапогах на стол. — Правда? И по какому же? Вместо ответа она полезла за пазуху и выудила скомканный свиток. Она протянула его мне, и я, развернув его, прочел. почеркаца Был указан путь к моей пещере, как меня зовут и чему я буду ее обучать. И я взглянул на девчонку поверх свитка. И это моя ученица. Она поковырялась в зубах кончиком стрелы и смачно сплюнула на пол. По моей спине прошелся неприятный холодок. И сумма в триста тысяч золотых показалась мне вдруг ничтожно малой.